Глава 10. С трудом пошевелилась, понимая, как сильно затекла шея. После зевнула. Почему я вообще сплю в таком неудобном положении? В голове проносится наш вечерний, а после и ночной разговор с Акселем. Как после мы просто замолчали и... Кажется, я уснула. Открываю глаза, думая, что прошло всего пару часов, но яркое солнце ослепляет на короткие мгновения. Что за... Глаза стараются привыкнуть к свету. Поправка дневному свету когда солнце светит прямо через лобовое стекло в лицо, находясь в том самом полуденном положении. Короткий и прерывистый вдох, а выдохнуть уже не могу. Я приподнимаюсь, принимая положение сидя, потому что до этого немного откинула спинку кресла, когда мой взгляд так и продолжает блуждать по местности. Мост все тот же, как и машины впереди. Ветер также не собирается успокаиваться, как и вчера. А солнце… Солнце слишком яркое, слишком реальное, словно пытается подарить Земле последние остатки тепла. И в этот самый момент меня прошибает, будто током. Время. Моргаю, вцепляюсь пальцами в ткань на коленях, ощущая, как ногти больно впиваются в кожу. И все еще не могу сделать новый вдох. Я должна была уже... Должна была обратиться. Стать безумной. Прошло больше двух дней. Это невозможно. Грудь будто сжимает ледяной кулак, а в висках стучит одна мысль. Это невозможно! Резко поворачиваю голову. Аксель сидит рядом. Голова чуть завалена на плечо. Дыхание ровное. Так же храпит, как и в прошлый раз. Спит. Это врезается в меня с ещё большей силой. Всё слишком мирно, слишком живо. Моё сердце колотится, будто готово пробить рёбра. В горле першит, ладони потеют, и я не могу ни нормально вдохнуть, ни отвести взгляд. «Может быть, я ошиблась?» Прогадала со временем. И безумный укусил меня позже. Нет, нет, я не могла в таком ошибиться, ведь была ясным свидетелем происходящего. Словно в доказательство своих слов кидаю быстрый взгляд на ногу, где по-прежнему виден укус. «Аксель!» Вырывается у меня резким, почти сорванным криком, и я хватаю его за плечо, трясу, будто пытаюсь выдернуть из небытия. В этот миг мне кажется, что воздух вокруг трескается, что всё, что было до этого, просто рушится, и только один его голос может вернуть мне хоть каплю понимания. Парень дёргается, будто я его ударила, и тут же начинает озираться по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Что? Что, что Брайс? Он смотрит прямо на меня, когда я выдыхаю и делаю новый вдох, пытаясь хоть что-то сформулировать. Парень достает пистолет, продолжая искать угрозу извне. «Не там», — вырывается у меня сипло, и я хватаюсь за его руку, чтобы остановить, потому что он уже целится сквозь стекло, вглядываясь в ряды мертвых машин. «Не там, Аксель!» Он моргает, резко переводит взгляд на меня. В его глазах и тревога, и злость, но больше всего видна растерянность. Тогда чего ты так выглядишь? И зачем так кричала? Я думал, нас сейчас стая окружила. Голос хриплый от сна, но напряжённый. Каждое слово будто шипение. Глотаю воздух, но внутри всё равно пустота. Холодная, липкая, почти звериная. Время. Произношу лишь одно единственное слово, и в глазах Акселя мелькает понимание. Два дня. Они уже прошли. Как только он договаривает за меня, то мы продолжаем смотреть друг на друга. Аксель так, словно вообще впервые видит меня, а я... Я не знаю. Не понимаю шепчу, сжимая свои ладони так, что суставы белеют. Почему я всё ещё... Я... Ты не ошиблась со временем? Уверена, что два дня уже прошли? Да. Я в этом уверена на все сто процентов, Аксель. Ладно, Брайс, выходи. Что? Ты слышала меня. «Выходи!» Делаю, как он и говорит, и Аксель тоже моментально покидает салон, чтобы обойти машину и остановиться рядом. «Что ты?» Я резко осекаюсь, когда он встаёт передо мной на одно колено и берёт меня за ногу, ставя её себе на то самое колено. Наблюдаю за тем, как Аксель наклоняется чуть ближе и смотрит на ту часть, где нет куска ткани, где находится укус. Тёплое дыхание парня ощутимо касается кожи, и от этого по позвоночнику пробегает дрожь, будто всё внутри протестует против того, чтобы он находился так близко. «Два дня», — повторяет он тихо, так словно говорит больше самому себе. «Его пальцы крепко держат мою ногу, но не больно, а так, что я не могу вырваться» даже если захочу. «Место твоего укуса. Оно выглядит иначе». «Что значит иначе?» «Я наклоняюсь и тоже изучаю место укуса». «И правда. В первые несколько часов была видимая припухлость, а сейчас же выглядит так, будто она стала меньше. Значительно меньше» аксель медленно поднимает взгляд от укуса вверх к моим глазам когда я тоже смотрю на парня и его карие глаза будто темнеют ты должна была уже превратиться брайс должна была а ты стоишь дышишь говоришь со мной да что это значит я касаюсь пальцами раны И убеждаюсь таким образом, что она правда реальна. Даже не болит почти. «У меня иммунитет?» Озвучиваю догадку, когда Аксель продолжает молчать. «Почему я не обращаюсь? Рана не болит? Или я просто первая, кто держится дольше 48 часов и стану безумной позже?» Тишина. «Аксель, почему ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь!» «Я не знаю. Я ни черта не знаю, Брайс!» Замираю от этих слов, будто внутри всё рушится. Хоть бы он сказал что угодно, придумал хоть какую-то глупую теорию. Но нет, даже у него нет ответа. Даже глупой шутки. Аксель резко выдыхает и отводит взгляд, проводя рукой по лицу. Это пугает. Не только его реакция, но и всё это. Что со мной не так, чёрт возьми? Я опускаю ногу и отхожу на шаг. После ещё один, качая головой и просто всё обдумывая. Тут действительно два варианта. Первый. Я стану безумной, но позже. Второй — я, пожалуй, единственная, кому повезло, и вирус... Что, не заразил меня? Ну да, получается, что так. Моё сердце начинает колотиться ещё сильнее. Что пугает меня сильнее? Пожалуй, оба варианта по-своему плохи. Первый — не стоит говорить, по какой причине, а второй... Если выяснится, что у меня иммунитет, то какая жизнь ждёт дальше? Опыты? Нет, нет, нет. В мыслях тут же вспыхивают слишком красочные картинки. В груди в это же мгновение начинает подниматься волна паники, сдавливая дыхание. Воздух становится гуще, тяжелее, и каждое движение даётся с усилием. Я обхватываю себя руками, Словно могу сдержать дрожь, но внутри всё равно пустота, наполненная холодом и страхом. «Брайс!» — слышу голос Акселя. Он зовёт меня, но я не реагирую. Не могу. Вдохнуть. Нужно всего лишь нормально вдохнуть. Есть только два варианта. Первый — я всё-таки стану безумной, только позже. Второй — у меня иммунитет, Аксель. Голос такой, словно меня вновь кто-то душит. Когда заставляю себя поднять взгляд, встречаюсь с его глазами и понимаю, что Аксель тоже это понял. Он не спорит, не отрицает. Просто смотрит так, будто пытается разглядеть во мне ответ. Аксель медленно выдыхает и делает шаг ближе. Знаешь, его голос низкий, хриплый. Правда, в нем нет привычного сарказма. Может, это и есть твой второй шанс, Брайс. Второй шанс, которого не было и не будет у других. Второй шанс. Звучит так, будто судьба решила поиграть со мной в жестокую игру. Снова. Аксель смотрит прямо в глаза и добавляет. И пока никто, кроме нас двоих, об этом не знает. Никто. Нервно сглатываю, понимая, что Аксель прав. Только от этого становится не по себе еще сильнее, потому что от этого осознания не легче. Наоборот, груз на плечах становится тяжелее. Смотрю прямо на него, когда задаю следующий вопрос. Если я и правда не стану безумной, ты не собираешься никому рассказывать? Нет. Почему? Может быть, что-то в моем организме поможет окончательно побороть вирус, создать вакцину, и люди больше не будут бояться укусов или царапин. Они не будут становиться безумными. Аксель смотрит на меня так долго, что я начинаю нервничать еще сильнее. В его глазах мелькает что-то жесткое и непоколебимое потому что я не собираюсь ставить на кон одну жизнь ради спасения всех, даже если это твоя жизнь, Брайс. Внутри все сжимается. Его слова режут, как острие ножа. Не от того, что он говорит, а от того, как. Без колебаний. Внутри вспыхивает странная смесь эмоций. Горечь от понимания, что, возможно, я могла бы стать надеждой для других — И в то же время тёплая искра, что хотя бы во мне видят человека, а не средство для достижения цели. Хотя бы он. Просто выдыхаю и вновь смотрю на окружающее пространство. Теперь всё выглядит иначе, не как то, что я увижу в последний раз. Теперь это выглядит как просто новый день за которым последует еще и еще, и которые мне, возможно, еще удастся встретить. В груди что-то переворачивается. ощущение будто мне только что позволили вдохнуть по-настоящему впервые за все это время. Я не знаю, сколько мне еще отпущено, но сам факт, что, может быть, есть завтра, есть шанс, что я увижу новый рассвет меняет все даже ветер холодный и колкий уже не воспринимается как напоминание о том что я дрожу от страха и холода это просто ветер сердце все еще бьется слишком быстро но ритм постепенно меняется от хаотичного к более ровному я жива и у меня есть шанс сначала губы растягиваются в слабую улыбку которая сразу же превращается в болезненный и истеричный смех. Я все смеюсь и смеюсь, никак не могу заставить себя остановиться. Смешно и страшно одновременно. Слезы подступают к глазам, но я не даю им скатиться. Хватаюсь руками за живот, сгибаюсь вперед, потому что от собственного смеха уже остановиться больно. Аксель лишь стоит рядом и ждёт, пока этот мой приступ пройдёт, даёт выплеснуть наружу всё то, что застряло. — Ты окончательно свихнулась, Брайс! — тихо и беззлобно говорит он. — Возможно, — отвечаю я, всё ещё чуть подрагивая от остаточных смешков. Но, по крайней мере, я свихнулась живая. Кари глаза на секунду смягчаются. Я облокачиваюсь на холодный металл машины, вытирая лицо ладонями, стараясь совладать с дыханием. Смех отзывается в груди, но постепенно затихает, оставляя после себя пустоту и странное ощущение облегчения. Тогда возвращаемся обратно, спрашивает Таксель. Да. Только Если я всё-таки стану безумной, то убей меня, Аксель. Обещай, что убьёшь. Парень смотрит на меня странно, но всё равно выдаёт кивок. И ещё. Пообещай, что никому не расскажешь об этом. Рукой указываю на укус. Я сама, когда буду готова, вернее, если... Если всё же решусь на это. хорошо Только тогда нужно сделать кое-что с этим. Аксель подходит ко мне и вновь опускается, чтобы поправить штаны, стянув их вниз и прикрыв укус. Я могла бы и сама. Лучше вообще перемотать бинтом. Да. Наш зрительный контакт длится не дольше нескольких секунд. И я вновь стараюсь вложить слова благодарности, после чего мы возвращаемся в автомобиле «Езжай за мной, Брайс!» Перед тем, как скрыться в салоне, сообщает Аксель. «Оставим машину и вернемся в ту, на которой я сюда добрался. Попробуем отыскать твоих поклонников». Я закатываю глаза на то, как Аксель называет Ника и Джеймса, а после завожу двигатель.